Продолжил великое правление в Сычуане. Джао буквально «блистательный и непоколебимый» — титул Лю Я принял его повеление поднять войском Седобородый злодей, безголовый глупец, близок день твоей смерти, убирайся отсюда вместе со своими разбойниками. Мы в бою решим, кто сильнее. Выслушав Джугеляна, Анлан испустил громкий крик и замертво рухнул с коня. Джугелян повернул свою коляску, и оба войска вернулись в свои лагеря. Цао-Джэнь вызвал к себе начальника передового отряда Цао-Дзуня и его помощника Джудзане и приказал им с десятитысячным войском захватить шутский лагерь за горой Цишань. В это же время Джугэлян приказал Джао Юню и Вэй Яню ночью вывести войска и захватить вэйский лагерь. «Пусть Цао Дженю узнает что мы собираемся захватить их лагерь», — сказал Джугэлян. «Тогда он устроит засаду за горой Цишань, а когда наши войска пройдут мимо засады, его войско устремится на наш лагерь». Вы пройдете мимо противника, сидящего в засаде, остановитесь на дороге поодаль и дождетесь там, пока неприятель нападет на наш лагерь. Тогда вы увидите сигнальный огонь. Вэй-Янь останется у подножия горы, а Джао-Юнь со своим войском двинется обратно к нашему лагерю. В это время вэйские войска уже будут отступать. Джугалян вызвал Гуань-Сина и Джанбао, и велел им устроить засады на главной дороге к горе Цишань, и как только вейские войска пройдут мимо них, немедля двинуться к вейскому лагерю той же дорогой, по которой шел противник. Мадай, ванпин Джан И и Джан Ни получили приказ устроить засаду вблизи своего лагеря и ударить по вейским войскам, как только те подойдут. Потом Джугалян велел в пустом лагере собрать кучи сухой травы и хвороста для сигнальных огней, а сам с остальными военачальниками отошел за лагерь и стал наблюдать. Тем временем передовой отряд вейских войск под командованием Цао-Дзуня и Джудзаня двинулся к лагерю противника. По левую руку от себя Цао-Дзунь заметил вдали у подножия горы другой отряд, принял его за своих и, подумав, Гохуай поистине замечательный полководец, поспешил вперед. Ко времени третьей стражи они были уже у шуцкого лагеря. Цао Цзунь ворвался первым, но лагерь оказался пуст. Поняв, что он попался в ловушку, Цао Цзунь бросился назад, но в этот момент в лагере вспыхнул огонь, и тут же на Цао Цзуня напали следовавшие за ним в некотором отдалении войска Джудзаня. Джудзань принял отступающих воинов за противника и завязал с ними бой. Военачальники скрестили оружие и лишь тогда поняли, что произошла ошибка. Но в это время раздались крики, и на них налетели Ван Пин, Мадай, джанни и Джан И. Цао Цзунь и Джудзань... Бежали по большой дороге, но Путин преградил Чжао Юнь. Цао Цзунь и Чжу свернули в сторону, но там их тоже остановил отряд шустских войск. Они пытались укрыться в собственном лагере, однако стража приняла их за врагов и поспешила зажечь сигнальный огонь, как приказывал Цао Цжэнь. Тут же на них ударил сам Цао Цжэнь, а с другой стороны Го Хуай. Произошла жестокая схватка. В это время вэйцев атаковали отряды Вэй Яни, Гуань Сина и Джанбао. Вэйские войска были разбиты и обращены в бегство. Джугэлян одержал полную победу. Цао Джэнь и Го Хуай с остатками разгромленного войска вернулись в свой лагерь и стали совещаться победы и поражения обычное дело для воина, — произнес Гохуай. Я знаю, как заставить врага уйти. Поистине, жаль, что полковод Сувей свой план не удалось свершить, и он на Западе решил войска,